Глава 25. Портрет. Часть первая. Нилсонов, не меньше, а может быть и больше остальных гидов, ждал возвращения Петра Павла. Один из двух уцелевших свидетелей трагедии в веселой сторожке был, наконец, отпущен из лазарета. Провалявшись в госпитале несколько недель, хромой Алешка медленно, но все же пошел на поправку. Конечно, ему требовалось время на реабилитацию, однако парень сам вызвался немедленно приступить к исполнению своих обязанностей в отделе реликвий и артефактов. «Наверное, он прав. За делом, среди всех этих интересующих его тайну шедшей эпохи, ему будет легче восстановиться». В тяжелые времена многим нужен выдуманный, а то и сказочный мир. Николай, кстати, не раз указывал, что по любопытству и склонности характера Алёшка гораздо ближе к ученым, не лучше их части стоит отметить. Только образования ему не хватает, вот и служит простым смотрителем. От лечащих врачей Нилсонов слышал, что из-за пережитой глубокой психологической травмы парня до сих пор по ночам мучили кошмары. Иногда он даже кричал. Алёшка был все еще очень слаб, и после роковой ночи в веселой сторожке его природная хромота заметно усилилась. Нелсонов как можно более деликатно попытался допросить парня еще в госпитале. Но тот сразу же замкнулся. Отвечал неохотно и не в попад, словно не все понимал. Словно защитные механизмы психики вычеркнули куски страшных воспоминаний. А потом этот ступор вдруг закончился приступом паники, и допрос по требованию врача пришлось прекратить. Сегодня у Алешки выдался первый рабочий день. Нилсонов навестил его утром и увидел, что в ясных и всегда по-детски веселых глазах парня теперь поселились тени глубокой печали. Алёшка, я задам тебе только один вопрос, хорошо?» попросил его Нилсонов. «Скажи, это ведь был Лазарь?» Алёшка побледнел и отвернулся. Его губы еле заметно дрожали. «Знаю, что вы с Лазарем были друзьями. Наверное, поэтому ты покрываешь его. Я тебя понимаю. Но, парень, необходимо выяснить, кто мог сотворить такое». Алешка из подлобья со страхом посмотрел на Нилсонова и глухо пробубнил: Не помню. Больше ничего из него вытащить не удалось. Что ж, наверное, ему действительно нужно время, и Нилсонов ждал Петра Павла, чтобы получить у него разрешение на одну весьма рисковую процедуру: погрузить Алешку в присутствии главы гидов в глубокий гипноз. и извлечь из парней воспоминания той роковой ночи. Потому что было еще кое-что. Возможно, даже страшнее бойней в веселой сторожке. За время отсутствия Петра Павла Нилсонов совместно с патологоанатомом университета провел тайную эксгумацию тел, спешно похороненных тогда у плотины. И открылась какая-то совершенно чудовищная картина. Точнее, вся картинка еще раз перевернулась. «Очень странно», — обронил патологоанатом, глядя на Нилсонова. «Что именно?» — нахмурился тот. Глаза патологоанатома как-то масляно блеснули, затем он тяжело усмехнулся. Он был из гидов, поэтому все, что сказал дальше, и выглядело столь обескураживающе диким. «Понимаешь, Нил...» Он задумчиво поморщился. «Во всех телах присутствуют следы некого фермента. Секреты, выделяемого некоторыми хищниками, чтобы притормозить процесс разложения. Но дело даже не в этом. Всех ученых растерзала какая-то неведомая тварь. Подобные же раны были нанесены Алёшке, А вот гиды... Что гиды?» Нилсонов посмотрел в сторону. Почему-то ему больше не хотелось видеть останки. Нил, все гиды были убиты из огнестрельного оружия. Все трое. Пулевые ранения и пытались скрыть, растерзав потом жертвы и сломав, например, шею Николаю. Понимаешь? Нет. Сипло отозвался Нилсонов. Зачем такое могло понадобиться? Думаю, это становится главным вопросом. Но я совершенно уверен, что хищная тварь терзала уже мертвые тело. Мне это известно, — подумал Нилсонов, — и что по гидам стреляли тоже. Хватило одного непонятного пулевого отверстия в стене, в котором не было пули. Патологоанатом поморщился. Зачем терзать мертвые тела? Странная маскировка. И вот еще что, Нил. Все смертельные ранения... Гидом были нанесены в одну точку. — На о чем ты? Патологоанатом вдруг изумленно уставился на Нилсонова, будто его только что осенило. — Ну конечно, это и пытались скрыть. — Одну точку? — Именно? — Я не знаю, что происходит. Надо говорить с Петропавлом. — Ну вот смотри, Николай, видишь, как вывернута его шея? — Давай уже не беспокоить его больше. — попросил Нилсонов. — Подожди, Нил, это важно. Шея и нанесенная чудовищем рана, а потом ее сломали. Но рана проходит по верху горла. Это скрыли. Нил, именно туда Николая когда-то укусил его скремлин. — Как ты понимаешь, эти наши ранки от укусов со временем становятся почти не видны. Понимаешь? Нилсонов отрицательно мотнул головой. — Надо говорить с Петропавлом. Тот, кто стрелял по гидам, знал об укусе скремлина. То есть он из посвященных. Я почти уверен, что все три смертельных пулевых ранения были нанесены гидам в те места, куда каждого из них когда-то укусил их с скремлин. Уложить трех первоклассных гидов в одиночку, холодно подумал Нилсонов. Да еще так мастерски. Если это и был Лазарь, то ему явно помогали. Вслух он спросил. «Какая-то чудовищно извращенная казнь? Что-то ритуальное?» «Возможно». Патологоанатом неопределенно пожал плечами. Теперь в его огоньках заплясали темные огоньки. «А может быть, что-то намного хуже». «Куда уж хуже», — бесцветно сказал Нилсонов. «Нил, я слышал, что нечто подобное когда-то уже происходило». «Много-много лет назад. Не могу точно припомнить, что именно, но всю информацию скрыли даже от высших гидов. Только близкий круг, понимаешь? Учитель, Петропавел, Тихон из Дубны, Кашцхардов. Это какая-то очень опасная тайна. А хуже, потому что...» Патологоанатом молча покусал верхнюю губу. Получается, это все вовсе не закончилось той ночью веселой сторожки. Что-то происходит. И прямо сейчас.